Второе. Схема финансовой защищённости. Люди, вместо того, чтобы помещать деньги на пенсионный счёт и надеяться на лучшее, чувствуют себя уверенными относительно своего образования как в качестве инвесторов, так и в качестве работающих по найму. Так же, как нас учили в школе осваивать профессию, я предлагаю вам научиться искусству профессионального инвестора. Газетный репортёр, которого поразила моя способность сделать миллион долларов в колонке активы и не платить налоги, так и не задал мне вопроса. А как вы сделали этот миллион долларов? Я считаю, что этот вопрос по существу. Легально избежать налогов легко. Сделать миллион долларов не так уж просто. Средний американский миллионер Это тот, кто сам обеспечивает себя работой, живёт экономно и делает долгосрочные капиталовложения. Путь от S к B часто является путём, который выбирают многие великие предприниматели, как, например, Билл Гейтс. Это не самый лёгкий путь, но, на мой взгляд, один из лучших. Два лучше, чем один. Итак, Быть образованным в более чем одном квадранте, особенно в одном на левой стороне и в одном на правой, гораздо лучше, чем быть хорошо образованным только в одном. Во второй главе я ссылаюсь на тот факт, что средний богатый человек зарабатывает 70% на правой стороне и 30% на левой стороне квадранта. Я заметил, что независимо от того, сколько люди делают денег, Они будут чувствовать себя более защищёнными, если будут оперировать в более чем одном квадранте. Финансовую защищённость обеспечивает наличие надёжной опоры на обеих сторонах квадранта денежного потока. Миллионеры-пожарники. У меня есть два приятеля, которые являются собой образец успеха на обеих сторонах квадранта денежного потока. Они обеспечены огромной защищённостью, которая даёт работа, а кроме того, они достигли огромного финансового благополучия на правой стороне квадранта. Оба они пожарники, работающие на местное городское управление. У них хорошая постоянная зарплата, большие льготы и прекрасные пенсионные проекты. К тому же, они работают только 2 дня в неделю. 3 дня они работают как профессиональные инвесторы, а оставшиеся 22 дня отдыхают и проводят время со своими семьями. Один покупает старые дома, приводит их в порядок, а потом только собирает ренту. На момент написания этих строк он владел 45 ю домами, которые приносят ему ежемесячно 10 тысяч долларов чистого дохода после выплат долгов, налогов, оплат по эксплуатационному обслуживанию, управлению и страховке. Он зарабатывает 3,5 тысячи долларов как пожарник, что в общей сумме составляет в месяц более 13 тысяч долларов дохода, а ежегодный доход равен приблизительно 150 тысячам долларов и больше. Прежде чем он сможет уйти на пенсию, ему нужно еще пять лет, так как его цель – иметь к 56 годам 200 тысяч долларов дохода в год. Неплохо для государственного служащего, имеющего четверых детей. Другой мой приятель тратит свое время на проведение анализа в интересах компаний в сфере акций и опционов. Его портфель ценных бумаг составляет теперь более 3 миллионов долларов. Если бы он получал тот же доход в виде одного чека в размере 10% прибыли в год, то имел бы ежегодный доход 300 тысяч долларов и до конца своих дней был бы огражден от каких-либо бурь на рынке. Опять-таки неплохо для государственного служащего с двумя детьми. Оба моих приятеля имеют достаточный пассивный доход, начиная с 20 лет, когда они взялись за инвестирование, и кончая пенсионным возрастом, 40 лет. Но оба они любят свою работу и хотят уйти на пенсию со всеми льготами от местного правительства. Затем они будут свободны, так как будут наслаждаться благами, которые даёт успех на обеих сторонах квадранта. Деньги сами по себе не дают защищённости. Я встречал многих людей, которые имеют миллионы на пенсионных счетах и всё-таки чувствуют себя незащищёнными. Почему? Потому что это деньги, полученные от их работы или бизнеса. Часто у этих людей есть деньги, внесённые на пенсионный счёт, но они или мало, или ничего не знают об инвестициях. А если эти деньги исчезнут и период трудовой деятельности этих людей закончится, что им делать тогда? Во время больших экономических изменений всегда происходят крупные перевороты в области богатства. Даже если у вас нет большой суммы денег, важно сделать вклад в ваше образование, потому что когда наступят перемены, вы будете лучше подготовлены к ним. Не позволяйте захватить себя в расплох и не бойтесь. Как я уже сказал, никто не может предсказать, что произойдёт. Тем не менее, лучше приготовиться, что бы там ни случилось. А это значит прямо сейчас заняться образованием. Третье. Схема достижения финансовой свободы. Это схема, которую рекомендовал мне богатый папа. Это путь к финансовой свободе. Это истинная финансовая свобода, потому что в квадранте Б на вас работают люди, а в квадранте И на вас работают ваши деньги. Вы свободны в своём решении работать или нет. Ваши знания относительно этих двух квадрантов приносят вам постоянную физическую свободу от работы. Если вы возьмёте сверх богатых людей, то это их модель квадранта. Петля вокруг B и I e означает схему доходов Билла Гейтса, получаемых от Microsoft, Руперта Мердока от News Corporation. Уоррена Баффета от Бэкшайр Нэффенэй и Рос Перро. Небольшое предостережение. Квадрант Б существенно отличается от квадранта И. E. Я видел, как многие преуспевающие в квадранте Б продают свой бизнес за миллионы, и их вновь обретенное богатство обрушивается им на голову. Они имеют тенденцию думать, что их доллары являются мерилом коэффициента их умственного развития, поэтому с важным видом шествуют к квадранту И и теряют там всё. В этих квадрантах игра и правила разные. Вот почему я рекомендую ставить образование выше своего я. Как и в случае с финансовой защищённостью, наличие двух квадрантов даёт вам большую стабильность в мире финансовой свободы выбор путей существуют разные финансовые пути, которые люди могут выбрать к сожалению, большинство людей выбирают путь защищённости, которую даёт работа когда экономика начинает колебаться, они часто с ещё большим отчаянием цепляются за такого рода защищённость и кончают тем, что проводят на работе всю свою жизнь. Как минимум, я советую стать образованным относительно финансовой защищённости, что даёт чувство уверенности в работе и чувство уверенности в способности делать инвестиции как в хорошие времена, так и в плохие. Главный секрет заключается в том, что истинные инвесторы делают больше денег на слабых рынках. Они делают деньги потому что не инвесторы паникуют и продают тогда, когда следовало бы покупать. Вот почему я не боюсь прихода возможных экономических изменений, потому что изменение означает перемещение богатства. Ваш босс не может сделать вас богатым. Происходящие в настоящее время экономические изменения частично зависят от продаж и слияния компаний. Недавно один мой друг продал свою компанию. В день этой продажи он положил на свой счёт в банке более 15 миллионов долларов, а его служащие вынуждены были искать себе другую работу. На прощальном вечере, на котором многие плакали, чувствовалось также и подводное течение сильного гнева и недовольства. И хотя он хорошо платил им в течение ряда лет, большинство рабочих в финансовом отношении были обеспечены в их последний день работы не лучше, чем в первый. Многие люди понимали, что владелец компании стал ещё богаче, в то время как они потратили эти годы, собирая чеки на зарплату и оплачивая счета. В действительности, работа вашего босса не может сделать вас богатым. Она не гарантирует вам получение чека на зарплату. Только ваша работа может сделать вас богатым, если вы этого захотите. И эта работа начинается в тот момент, когда вы получаете свой чек на зарплату. Если у вас нет навыков по управлению деньгами, тогда все деньги в мире не спасут вас. Если вы мудро вносите в бюджет свои средства и приобретаете знания либо в квадранте Б, либо в квадранте И, то вы стоите на собственном пути к большой личной удаче и, что важнее всего, к свободе. Мой богатый папа имел обыкновение говорить своему сыну и мне. Единственной разницей между богатым человеком и бедным является то, чем они занимаются в своё свободное время. Я согласен с этим утверждением. Я понимаю, что люди сейчас заняты больше, чем когда-либо прежде, и свободное время становится всё более и более драгоценным. Тем не менее, я хотел бы посоветовать вам, если вы всё равно так или иначе заняты, то будьте заняты по обе стороны квадранта. Если вы сделаете это, у вас будет больше шансов найти в конце концов больше свободного времени и обрести больше финансовой свободы. Когда вы на работе, работайте в полную силу. Пожалуйста, не читайте во время работы Wall Street Journal. Тогда ваш босс будет больше ценить и уважать вас. То, что вы делаете после работы со своим чеком на зарплату и своим свободным временем, будет определять и ваше будущее. Если вы усердно трудитесь на левой стороне квадранта, то у вас есть шанс обрести свободу. путь, который я рекомендую. Люди, находящиеся на левой стороне квадранта, часто спрашивают у меня: "Что бы вы порекомендовали?" Я рекомендую тот же путь, который мой богатый папа рекомендовал мне. Тот же путь, который выбрали такие люди, как Росс Перро, Билл Гейтс и другие. Иногда я слышу возражение: "Лучше бы я стал инвестором, На что я отвечаю? Тогда идите в квадрант И. Если у вас масса денег и море свободного времени, идите прямиком в квадрант И. Но если у вас нет свободного времени и много денег, тогда гораздо безопаснее тот путь, который я рекомендую. В большинстве случаев у людей нет избытка свободного времени или денег, поэтому они задают следующий вопрос: Но почему? Почему вы рекомендуете сначала квадрант Б? Подобная дискуссия обычно занимает час или около того. И я не буду приводить её здесь полностью, но опишу вкратце причины такого совета. Первое опыт и образование. Если вы сначала преуспевали как Б, то у вас больше шансов развиться в мощное И. И делает инвестиции в Б. Если вы сначала обретёте понимание значения прочного бизнеса, то можете стать лучшим инвестором. Вы лучше сможете идентифицировать хороших Б. Истинные инвесторы делают инвестиции в преуспевающих Б со стабильными бизнес-системами. Рискованно инвестировать в Р или С, которые не знают разницы между системой и продукцией, или которым не хватает прекрасных лидерских навыков. Второе денежный поток. Если бы у вас был бизнес, который развивается и растёт, то у вас было бы свободное время и денежный поток для поддержания взлётов и падений квадранта I. Я часто встречаю людей из квадрантов R и S, которые так стеснены в денежном отношении, что не могут позволить себе никаких финансовых потерь. Один какой-нибудь рынок начинает колебаться в финансовом отношении и тем самым просто уничтожает этих людей, потому что их финансовые дела находятся на красной линии. Истинно таково. Инвестирование это капитал плюс интенсивные знания. Многие преуспевающие инвесторы прежде чем выиграть, потеряли много времени. Преуспевающие люди знают, что успех плохой учитель. Учиться надо на ошибках, а в квадранте И ошибки стоят денег. Если вам не хватает обоих компонентов знаний и капитала, то это финансовое самоубийство пытаться стать инвестором. Для развития навыка следует сначала стать хорошим Б. Благодаря этому вы также обеспечите себя денежным потоком, необходимым для движения вперёд, чтобы стать профессиональным инвестором. Бизнес, который вы развиваете как Б, обеспечит вас деньгами, с помощью которых вы приобретёте образование, чтобы стать хорошим инвестором. Как только вы получите образование для того, чтобы стать преуспевающим инвестором, вы поймёте, почему я говорю, что бы делать деньги, не всегда нужны деньги. Хорошие новости. Хорошие новости заключаются в том, что теперь легче, чем когда-либо прежде, быть преуспевающим в квадранте Б. Так же, как раньше технологические новшества облегчали многие задачи, технология способствует более быстрому достижению успеха в квадранте B. И хотя это не так просто, как получить работу с минимальной зарплатой, эти системы вполне подходящи для того, чтобы все большее и большее число людей обрели финансовый успех в квадранте B.